На верхней темзе, считая от Тэддингтона, это по-моему самый длинный непрерывный плёс, и на нём Оксфордский грибной клуб устраивает традиционные состязания восьмёрок. Однако это отсутствие шлюзов, столь удобное для заправских грибцов, весьма огорчает всех, кто путешествует для развлечения. Я, например, очень люблю шлюзы.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 И вот вашему взору уже открывается гладь ласково улыбающейся реки. И вы выводите свою лодочку из недолгого плена на приветливый простор Тензы. Как они живописные, эти шлюзы. Как приятно. Примечание автора. Вернее, было приятно. Управление речной охраной стало теперь настоящим агентством по найму идиотов.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 Я его сперва не заметил, и поэтому был весьма удивлен, обнаружив, что Джордж лихорадочно разглаживает брюки, взбивает чуб и залихватски сдвигает шапочку на самый затылок. Потом, скроив снисходитель на скорбную мину, принимает изящную позу и пытается как-нибудь спрятать ноги. Сперва мне пришло в голову, что он заметил какую-нибудь знакомую девушку, и я стал оглядываться, чтобы выяснить, кто она. Тут я увидел, что все вокруг меня словно окаменели. Люди сидели или стояли в таких причудливых и нелепых позах, какие встречаешь разве только на картинках, украшающие японские веера. Все девушки улыбались. Ах, как мило они выглядели! А молодые люди хмурились, и лица их выражали строгости и благородство. Тут меня, наконец, осенило, и я все понял –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 Выпустил на лоб вьющуюся прядь и придал лицу выражение томной грусти с легким оттенком цинизма, которая, как я слышал, мне очень идет. Пока мы так стояли в ожидании решительного момента, сзади раздался чей-то голос.